Глава седьмая. Попрощавшись с барланом, я вышел из ресторана на улицу в подвыпившем состоянии. Небольшое моральное усилие, и мозг полностью очистился от опьянения. Все-таки хорошая штука — выпивка в легенде. И чувство опьянения можно испытать, и протрезветь в любой миг, и никаких последствий для здоровья. Итак, когда там следующий тур в турнире? Я достал приглашение и заглянул внутрь. Ага, через три дня. Надо быть в то же время у того же входа на стадион так что у меня свободны почти трое суток. Самое время навестить мое место силы». Мое внимание привлек проходящий мимо игрок, который показал на меня пальцем и, повернув голову группе, что ушла за ним, крикнул «Это же он!». Ага, это, походу, фанаты меня нашли. Теперь, после первого тура, меня сложно будет не узнать. Отныне все знают, что я — это я. По той простой причине, что я, как белая ворона среди своих двойников, Они космоплеят мой старый шмот, а я до сих пор таскаю шмот, который экипировал от балды. Вот еще одна причина запереться в кузне. Мне надо сковать что-нибудь, хотя бы отдаленно похожее на мой старый шмот, чтобы среди двойников не выделяться. Как только толпа игроков повернула головы в мою сторону, я тут же активировал невидимость. Простите, ребята, но я как-то не настроен на общение с фанатами. Парень, который указывал на меня пальцем, заорал. «Видели? Исчез. Точно он!» «Эх, как же хорошо, что у меня есть невидимость!» Доставка су смерти, я взлетел в воздух, уже вися над городом, открыл карту и, сверившись с направлением, полетел к Олимпу. Но вовремя помнившись, тормознул прямо в воздухе. «Какой Олимп, если мне территорию Тулы покидать нельзя?» Хорошо, что вовремя вспомнил, а то со всего разгона бы влетел мордой в прозрачный купол. Ладно, Олимп откладывается. Надо найти другое место, где я смогу воспользоваться кузницей. И, похоже, я знаю, кто мне не откажет. Еще раз заглянув в карту, я полетел к банку гномов. Приземлившись у банку, брал косу и зашел внутрь, не отключая инвиза. В этот раз тут более многолюдно, чем в прошлый. В стойке торчат пара клиентов, на диванчиках сидит народ, в ожидании своей очереди. Я же просто прошел мимо стойки в техническое помещение, откуда по коридору добрался до лестницы и спустился вниз в городок гномов. Тут все по-прежнему. Гномы гоняют от здания к зданию. А он кстати, тележка подъехала. Оттуда бодро выпрыгнула четверка гномов и скрылась в здании. Как будто приглашают. Дойдя до тележки, залез на водительское место. Я достаточно быстро вникнул, что да как в загоревшейся панель управления и тронулся вперед. Как добраться напрямую до кузни, не имею понятия. А вот как добраться туда от пещерки майнеров, я помню прекрасно. Так что я погнал на тележке по прямой. Буквально после первого же туннеля мимо меня по соседней полосе пронеслась тележка с пятью гномами, которые пялились на пустую, по их мнению, тележку с расширенными глазами. Эх, так, наверное, рождаются легенды про всадника без головы или про пустую гномию тележку, мчающую по своим делам. Добравшись до кузни, ненадолго залип на огромные кованые ворота. Красивые все-таки. Я зашел внутрь через маленькую неприметную дверку слева. По ушам сразу ударил шум молотов, что стучали по заготовкам. Конвейер, шелестя своими механизмами, исправно подтаскивал листы стали под штамповку, и та уезжала вперед. Но это мне все неинтересно. Я прошел вперед к классической кузне. О, тут улерих, седобородый, собственной персоной. Гном в данный момент стучал молотом по заготовке. Когда я приблизился вплотную, его заготовка, принявшая форму металлической полоски, уже остыла. Он внимательно ее рассмотрел и отшвырнул ее в ящик с другими заготовками. Там в ящике были полоски какие-то крестовины, шестерни. Это он механизм, что ли, какой-то собирается собрать? Интересно. Я как-то не думал даже, что можно делать не конечную вещь, а деталь, а уж потом собрать что-то из этого. Хм. Хотя... Я почесал подбородок. Я ведь мечи делал отдельно, а рукояти к ним отдельно. Так что ничего удивительного. Даже та тележка, на которой я сюда приехал, она ведь не целиком летая. Она собрана из отдельных запчастей. Надо бы обмозговать эту идею. Может, что-то подобное можно будет попробовать? Пока я размышлял, гном погладил наковальню и прямо-таки обласкал ее взглядом. Хех, все еще любуется своей новой игрушкой. Я негромко сказал «Ульрих». Гном поднял взгляд от наковальни, посмотрев по сторонам, чуть напрягся. «Это я, Гидраргирум». Глаза гнома расширились. «Гидраргирум?» «Да, я просто под невидимостью». Ульрих чуть поклонился примерно в мою сторону. «Еще раз благодарю за наковальню, а также за ваше благословение». Я усмехнулся. «То, что ты наковальню ценишь, это я и так вижу. У меня к тебе просьба. Мне нужна кузня на время, и, кстати, можно на ты». Ульрих кивнул. «Конечно, пользуйся. Столько, сколько захочешь. Мне можно будет понаблюдать?» «Да, пожалуйста. Правда, я сейчас буду делать самые простые вещи, так что ничего любопытного не предвидится». «Ничего. Мне и на это будет интересно смотреть. Да не вопрос». Ульрих провел рукой по всей своей кузне. «Можешь пользоваться абсолютно всем в моей кузни. После чего повесил клещи на стойку и отошел назад метр на три, чтобы не мешать. «Вот и хорошо. Вот и ладненько. Спасибо». Поблагодарив гнома, я подошел к наковальне. Так, главное не увлечься и не сделать чего-нибудь эдакого. Во-первых, у меня скоро тур. А я, чтобы сделать что-то сложное под свободным художником, могу на несколько суток над наковальней зависнуть. Так что лучше не рисковать. А во-вторых, мне нужно сделать некую подделку, похожую на мои старые доспехи, а не что-то новое и крутое. Поэтому свободного художника я включать не буду». Достав из инвентаря обычные железные слитки, я положил их на наковальню, активировал на ней нагрев и выпрямил левую руку. Гаврюша понял, чего я хочу, без слов. Он, сползя по плечу мне в руку, застыл молотым и стал видимым. Правильно, это я могу быть в инвизе. А вот если в инвизе будет и молот, то попадать по наковальне будет затруднительно. Конечно, я сейчас могу ковать голыми руками, но пускай мой Петр замнется, а то долгое время он совсем без активности. Сбоку раздалось восхищенной цоканье. Есть чему цокать. Гаврюшин вид, конечно, впечатляет. И теперь, на мой взгляд, он выглядит еще более внушительно, чем раньше. Часть молота сейчас не просто красного цвета, она раскалена и сыпет вниз искрами. А часть кирки торчит длинным шипом, от которого идет ледяной дымок. Да, теперь он не такой шипованный и не испускает темноту. Но, честно говоря, мне так даже больше нравится. Подвинув клещами уже раскалившиеся слитки, я приступил к ковке. Надевая на себя новую экипировку, отдаленно похожую на мой старый эквип, увидел несколько разочарованный взгляд Ульриха, обращенный на наковальню. Он, небось, думал, что я буду тут творить. Но я изначально предупреждал, что ничего интересного не предвидится. Я усмехнулся. «Спасибо за то, что дал пользоваться кузней». Гном как-то грустно кивнул. В «Любое время дня и ночи». Блин, и смех, и грех. Старый гном, седой уже. А выглядит так, будто к нему Дед Мороз пришел и уходит без подарка. Эх, доброе мое сердце! Ладно, какую-нибудь безделушку сделай под свободным художником и подарю тебе. Только что-нибудь простенькое, чтобы не зависнуть надолго». Я огляделся вокруг, и мой взгляд упал на клещи, которые я еще не убрал с наковальни. Вот их и под шаманю И, кстати, я останусь в кузне и чего-нибудь сделаю, больше потому, что очень соскучился по кузнечному делу. Заодно новых фишек божественных попробую. Подойдя к наковальне, спросил Ульриха, что есть лучше из металлов. Гном оторвал взгляд от наковальни и со слегка удивленным видом ответил. «Метеор?» «Тащи сюда. Сейчас что-нибудь для тебя сделаем». Ульрих метнулся к ящику вернулся со слитком сероватого цвета. Я же забрал слиток у гнома и положил его на центр наковальни. К нему пододвинул клещ и активировал свободного художника. Пока я не абстрагировался от всего... Попробовал задать будущим клещам нужные характеристики. Сработало. Перед глазами выскочила табличка, где я через поиск выбрал «Кузнечное дело». Очень удобно. Выбрать я мог из такого огромного списка, как будто там были все умения и характеристики в игре. Единственное, что нельзя было указать, насколько выбранное мной кузнечный дело» увеличится. Ну да, это логично. Это будет зависеть от материалов, удачи и от того, как я поработаю. Ну что ж, поехали. По ощущениям, я очень быстро отрешился от всего. Каких-то пару минут, и я уже в нужном состоянии. Хотя это может быть и обманчиво, я все-таки теряю время, пока кую. Я взял в левую руку клещи и начал их нагревать. Буквально пару секунд раскаленный инструмент стал менять форму, оплывая вниз. Рукояти, свисающие с ладони, согнулись вниз, удлинились и капнули на наковальню жидкими сгустками. Я посмотрел на ладонь. Сквозь мои пальцы на наковальню капал жидкий металл. Повернул ладонь, слил на ковальню весь металл. Тот собрался на ровной металлической поверхности лужицей диаметром 16 см. Я положил в эту лужицу ладонь с растопыренными пальцами и убрал нагрев. После нескольких минут остывания я убрал руку от слепка своей ладони, который остался лежать на наковальне, и, взявшись за слиток метеора, стал плавить его. Раскаленные капли нового металла полностью заполнили углубление от моей ладони. Оставшуюся массу я аккуратно уложил сверху, а затем разровнял. Немного подумав, в верхней части сделал ушко, после чего мое внутреннее ощущение сказало, что все, все, что было нужно, я сделал. Мгновение, и я выпал из состояния свободного художника. Перед глазами высветилось. «Внимание! Вы сделали медальон отпечаток Бога. Умение свободный художник закончило свое действие». «Э, не понял? Я ведь хотел клещи сделать». Я покрутил в руках огромный полностью круглый медальон, с одной стороны, металлический цвет, с другой стороны, более серый, выгляделся в обилити. Отпечаток бога: Божественный медальон. Износ ноль 0, 0 Необходимый уровень, безуровневый. Необходимо. Условия отсутствуют. Ловкость плюс 5760. Интеллект плюс 7774. Живучесть плюс 534. Внутри находится отпечаток бога кузнечного дела Гидрар -Герума. Кузнечное дело плюс пять процентов. Из-за легкого высунул свою мордочку хомяк. И вот это ты собрался подарить? Ну да. Пухан патетично схватился лапой за сердце. Совсем рехнулся. Тут такие характеристики, а подобного медальона даже у тебя самого нет? Я хмыкнул про себя. После того, как я стал богом, эти характеристики для меня лишь капля в море. А кузнечное дело мне вовсе и не нужно. Абсолютно бесполезной для меня обилити сейчас. Так что прячь свою мохнатую жопу обратно, откуда ты ее вытащил. И не вякай. И вообще, обещания надо выполнять. Хомяк, ворча что-то себе под нос, про «ты слово дал, и ты и забрал», полез обратно. А я положил медальон на наковальню и сказал Ольриху. — Забирай. Гном указал пальцем себе на грудь и немного робко спросил. — Это мне? Я усмехнулся. — Тебе, владей. Ульрих подошел к наковальне, посмотрел какое-то время на металлический широкий кругляш без каких-либо узоров и, взяв его в руки, застыл. Похоже, билети читает. Сначала брови гнома взмыли вверх, затем на его лице отразилось неверие, надежда, осознание. В итоге он с расширенными глазами посмотрел в мою сторону. «Это точно мне?» Эх, Опять же, седобородый гном радуется тоже, как ребенок!» Он прижал медальон к груди, засуетился, мыкнулся вправо, влево, но тормознул и глубоко не поклонился. «Спасибо, это божественный подарок!» Я махнул невидимой рукой. «Да пожалуйста!» После поклона гном метнулся к одному из ящиков, покопался там и, достав медного цвета цепочку, прицепил к медальону, после чего надел на себя. Ну, дизайн, мягко говоря, спорный. Тупо здоровенный диск без каких-либо узоров или рисунка. Но в игровых вещах главное берите А в этом медальоне именно то обилие, о котором мечтает каждый кузнец. Гном как будто изнутри светился, блестел, как начищенный самовар. Он покрутился по сторонам, глядя на медальон под разным светом, и под своей седой бородой расплылся в улыбке. Эх, вот сейчас реально Деда Морозом себя почувствовал. Ну ладно, раздал подарки, пора и на выход. И сделаю это по-английски, а то чую меня, ульри готов расцеловать, если я тут еще задержусь. До встречи! И, не дожидаясь ответа, я активировал портал в Тулу. Отойдя с площади в менее оживленное место, привалился к стеночке и задумался. Нужно обилить у меня получилось, Эта штука реально работает. А вот с тем, что я думал, сделаю клещи, вышел облом. Получился почему-то медальон. Надо будет с этим еще разобраться. Если я смогу делать именно то, что мне надо, то это небольшая проблема. Ведь заданные характеристики — это хорошо. Но если у меня получится, например, три шлема, что их по очереди надевать. Кстати, в характеристике подарочного медальона я заглянул, а вот то, что для себя сварганил, так и не посмотрел. Залез в обилие вещей, что сделал для себя. Шлем-имитатор. Износ 0, друг 1000. Броня 93. Необходимый уровень 500. Необходимо. Сила 120. Живучесть 301. Свойства. Интеллект плюс 327. Живучесть плюс 222. Простенькая броня. Износ 0 дробь 1000, броня 144, необходимый уровень 500, необходимо. Сила 170, свойства. Сила плюс 401, увеличение силы на 10% на 5 секунд. Кулдаун 1 минута. Неудачные поножи. Износ 0 дробь 1000, броня 77, необходимый уровень 500, необходимо. Ловкость 77, свойства. Ловкость плюс 205. Живучесть плюс 255. Ботинки и шустрика. Износ 0 дробь 1000. Броня 51. Необходимый уровень 500. Необходимо. Ловкость 157. Свойства. Ловкость плюс 350. Ускорение на 30% на 10 секунд. Кулдаун 2 минуты. Перчатки хвостуна. Износ 0 дробь 1000. Броня 99. Необходимый уровень 500. Необходимо интеллект 250, свойства ловкость плюс 333, живучесть плюс 332. Ну, ну такое. Вернее, это уникалки, конечно, но и для уникалок обилитие жидковатые. Да и сами уникалки мне теперь не интересны. Ладно, главную свою функцию маскировку эти вещи выполнят, Ну и хорошо.